17. Евлампий молчал и слушал, устремив свой режущий взгляд поверх Егоркиной головы. В потолок смотрел ввысь, словно разглядывал нечто такое, что, видимо, было только ему. Крупные руки, усохшие с выпуклыми синими жилами, лежали на палочке, о которую он опирался, и пальцы заметно подрагивали. Егорка закончил свой недолгий рассказ и переступил с ноги на ногу, обмирая от страха до липкого пота. Замер в боязливом ожидании. «Какие слова сейчас скажет старец?» И Евлампий сказал тихо и негромко словно тяжелую боль из себя выдавил с протяжным вздохом горазд ты врать пес шелудивый не хватило силы молчать все разболтал дорогу показал по чертежу нашему приютили мы тебя поили кормили а ты Евлампий передохнул и звонко, оглушительно выкрикнул. — Пес! Пес поганый! — Отец родной! Егорка со стуком обрушился на колени. — Ни словом пред тобой не соврал. Истина так была, как рассказываю. Евлампий перехватил палочку, ткнул ей Егорку в плечо, снова крикнул. «Обернись!» Даже позвонок хрустнул, так Егорка стремительно повернул голову и сник, будто травяной стебель, переломанный у самого основания. За спиной у него, неслышно появившийся стоял Мирон. В ободранной одежде, исхудалый, будто его обтесали, и так избитый, что вместо лица маячил в полутьме избы сплошной синяк. Рука, замотанная грязной тряпицей, висела на перевязи. С большим боем, видно, вырывался парень из своего неожиданного плена. — Мирон! — Егорка пополз к нему на коленях, но Евлампий снова ткнул его палочкой и осек — Замолч! Мирон отшагнул в сторону, толкнул дверь, и она широко распахнулась, впуская мужиков, которые стояли на крыльце. Они молча вздернули Егорку с пола, вытащили его на улицу и скорым шагом повели к берегу речки. «Утопят!» — охнул Егорка. Но топить его никто не собирался. С ним по-иному обошлись. Быстро и немудренно. У берега на быстрой текучей воде покачивался маленький плотик, связанный из мелких бревешек. На этот плотик будто на пуховую перину Егорку и уложили, прихватив веревками руки и ноги. Длинным шестом оттолкнули плотик от берега, и слышно было, как кто-то из мужиков сказал, «Пускай о нем Господь печалится». Река возле деревни, еще довольно широкая и спокойная, дальше стремительно съеживалась, вскипая белыми бурунами, как кипяток в чугуне вздымалась всей мощью и силой и билась в узком створе между двумя высокими каменными берегами. Егорка увидел высокое небо с реденькими белесами облаками, разинул рот, чтобы крикнуть, и подавился». Плотик, угодив в тугую воронку, ушел под воду, но его тут же вынесло и потащило дальше, встряхивая на крутой волне и бросая из стороны в сторону, словно телегу на глубоких ухабах. Небо, облака, каменный срез высокого берега и темная зеленая вода. А затем... Спасительный глоток воздуха и новая водяная яма, в которую падал плотик так стремительно, что пронизала судорогой. Егорка даже не успевал крикнуть от ужаса и отчаяния. Несколько раз плотик со стуком проскакивал по верхушкам подводных камней — и бревешки больно били в спину, словно хотели переломать ей горкий хребет еще до того, как он захлебнется и утонет. Сама смерть летела рядом по горной реке, припадала к человеку, распластанному на плотике, но медлила черная, желая в волю натешиться. Егорка дергался руками и ногами, но мокрые веревки держали крепко, а сила оставалась все меньше. И вдруг, когда с крутой и высокой волны бросило вниз, он взвыл от страшного удара, захлебнулся водой, рванулся и спиной ощутил, что бревна плотика под ним рассыпались. Руки и ноги были свободны. Егорка вынырнул и с такой силой, внезапно прорезавшейся в нем, замолотил руками, на которых болтались обрывки веревок, что даже различил в сплошном шуме реки, как ладони шлепают по воде. На последнем издыхании Егорка вырвался из стремнины. Увидел перед собой кусок полого берега и уже почти в беспамятстве ощутил под ногами каменистое дно. Вылетел на берег и бросился бежать прочь от реки, но жгучая боль пересекла живот, кинула его на траву и скрючила в три погибели. Егор камычал, отплевывался, Обливался слезами от этой боли, рвущей его на части, и даже не чуял, как по ногам, охолодалым от ледяной воды, течет тепло. Его хлестал, выворачивая наизнанку жестокий понос.